Письмо 328. -ое. Редактору русских ведомостей. 1898 год, февраля 4 -го, Москва. Милостивый государь, полагаю, что напечатание прилагаемого частного письма от лица, очевидно, хорошо знающего крестьянства и верно описывающего его положение в своей местности, было бы полезно. Примечание первое. Положение крестьян в описываемой местности не составляет исключения. Таково же, как мне хорошо известно, положение крестьян в некоторых местностях Козловского, Елецкого, Новосильского, Чернского, Ефремовского, Землянского, Нижнедевицкого и других уездов черноземной полосы. Лицо, писавшее письмо, и не думало о напечатании его, и только по просьбе своих друзей согласилось на это. Правда, что положение большинства нашего крестьянства таково, что очень трудно иногда бывает провести черту между тем, что можно назвать голодом и нормальным состоянием, и что та помощь, которая особенно нужна в нынешнем году, была также нужна, хотя и в меньшей степени в прошлом и во всякое время. Правда, что благотворительная помощь населению очень трудна, так как часто вызывает желание воспользоваться помощью и тех, которые могли бы продышать и без этой помощи. Правда, что то, что могут сделать частные люди, только капля в море крестьянской нужды. Правда и то, что помощь в виде столовых, удешевление продажи хлеба или раздачи его, прокормление скота и тому подобное, стоит только палеотивы и не устраняют основных причин бедствия. Все это правда, но правда и то, что вовремя оказанная помощь может спасти жизнь старика, ребенка, может заменить отчаяние враждебность заброшенного человека чувством веры в добро и братство людей. И что важнее всего, несомненно, правда, то, что всякий человек нашего круга, который вместо того, чтобы не только думать об увеселениях, театрах, концертах, подписных обедах, бегах, выставках и тому подобное, подумает о той крайней сравнительно с городской показной жизнью нужде, в которой сейчас в эту самую минуту живут многие-многие из наших братьев, что такой человек, если он постарается, хоть как бы то ни было, не умело пожертвовать хоть малейшей долей своих удовольствий, помочь этой нужде, несомненно, поможет самому себе в самом важном на свете деле, в разумном понимании смысла жизни и в исполнении в ней своего человеческого назначения. Лев Толстой. 4 февраля 1898 года. Примечание. Речь идет о письме Соколовой сестры Константина Сергеевича Станиславского, которая вместе со своим мужем, врачом Соколовым, жила в селе Никольском Воронежской губернии. Она отправила актрисе Московского малого театра Полянской письмо с описанием тяжелых условий жизни местных крестьян. Та передала его Толстому, переславшему этот документ в русские ведомости. Опубликовано вместе с его письмом. В «Русских ведомостях» номер 39 за 1898 год от 3 февраля. Письмо Соколовой упоминается в статье «Голод или не голод». Смотри том 17 настоящего издания.